Глава 34. Варвара. Мечты сбываются и не сбываются. Ну и дальше по тексту про любовь ту и не ту. Она приходит совсем не внезапно, осознанно и абсолютно оглушительно, как взрыв. Контузит настолько, что отключает мозг. По крайней мере, моя любовь именно такая, как оказалось. Это не я, честное слово. Я хотела сделать водное шоу. Ну, вы же искрите, того гляди запалите хату. Я и думала, что-то типа пенной вечеринки с фонтанами. Кашляет полька, полминуты назад, выползающая из растущего прямо у дома куста, трясёт над головой. Если честно, я, когда ее увидела, страшно струхнула. Да и Яров, судя по выражению лица, тоже немного обалдел. Полька была похожа на адского кочегара, работающего в три смены без выходных и праздников. Я передернулась представив, что готовила нам моя любимая подружка. Водное шоу в ее исполнении явно поразило бы по своей мощи океанское 50-метровое цунами. А потом тачка как взорвалась, а меня как зашвырнуло в этот куст. и аж три раза в воздухе перекувыркнулась, и сапог один потеряла вроде, и курточка моя любимая на спине что-то поддувает. гляня «Ты меня спасла, Вишенка. Если бы ты не приехала вовремя», Я бы уже, наверное, хорал и лобал на мандолине. Ну, или принимал спа-процедуры в машинном масле. Хмыкает Лавр, равнодушно глядя на догорающий скелет своего авто. Если бы я не успела, он бы уехал и... Чёрт, если бы я не успела... Где-то вдалеке звучат сирены, и телефон Ярова разрывается от звонков, заглушая с лёж. И все звуки сливаются в ужасную какофонию. Он вытаскивает мобильник, смотрит на дисплей подмигивает. «Варвара, иди домой. Там наша дочь, наверное, в шоке. Иди, детка, успокой ребенка. «Ну?» Властный голос приводит меня в подобие чувств. «Боже, корюшка, у меня ноги слабнут, когда я представляю, что могло бы случиться, если бы моя малышка была рядом». «Наша дочь?» Он сказал, «наша дочь?» Теперь мне становится еще страшнее. «А ты? Ты ведь придешь? Я задыхаюсь от странного предчувствия. «Конечно, Вишенька, куда я без вас теперь?» Его улыбка мне не нравится, и взгляд. «Иди». Я почти бегу к подъезду, совсем отчумев от лютого ужаса, скручивающего мое тело и душу. «Куст колючий», — скулит полька, которая не отстает от меня ни на шаг. «Я знаешь что? Я видела ангела. Ага. Ну, когда летела». «Правда, он что-то на меня смотрел и из фляжки отхлебывал. Наверное, хранитель мой. Ага. Завтра в церковь пойду, свечку зажгу. Ага». «Не надо в церковь. Пожали несчастных прихожан. Если уж твой ангел прикладывается к бутылке, бедолага». Хриплю я, борясь с головокружением. Дверь в квартиру не заперта, и у меня сердце пропускает удары. На полу валяется лыжная палка, о которую я спотыкаюсь и валюсь на пол кулем». Прямо в осколке разбитой вазочки, подаренной мне мамой. По квартире, словно ураган прошел. Твою мать, бухтит Полька, тянет меня за капюшон, как дворового котенка. Можно подумать, она сможет меня поднять с ее табараньем весом. Корешки пубертат какой-то уж слишком ядреный. Я в ее возрасте. Ты в ее возрасте разрушила кабинет химии в школе и угнала отцов мопед а потом утопила его в реке. Мой голос в пустой квартире отдается эхом. Я случайно утопила. Хотела проверить, смогу я на нем перескочить с мостков на другой берег, как эскадёрша. Неважно. Киры нет дома. ее нет. И у меня даже не паника, а ужас. Лютый и ослепляющий. Рюкзачок моей девочки, с которым она не расстается никогда, валяется посреди прихожей. И телефон корешки лежит на комоде. Она бы ни за что не ушла из дома без любимого гаджета. Варь, а твой-то сбег. Пулька смотрит в окно, жуёт бублик. Где она его только взяла? И как у нее кусок в горло лезет, когда тут такой кошмар вокруг творится. Куртка на ее спине висит лоскутами, похожими на крылья. Ага. Там пожарка приехала и полицейская машина. Варь, слушай, может, он сам это тачку-то свою того... Ну, отвлекающий манёвр. Тоси-боси, чтобы сокровище наше свистнуть. Ну, я его... Я ему... Ах, гад какой! Не гад он, выдыхаю я. Он поехал спасать нашу дочь, Поль. Полицию же тут. Пошли скорее. Пусть они... Дуры, да? Ты что, фильмы не смотришь? Эти сволочи, ну, которые детей воруют, они же, если обращаешься в полицию, начинают по частям присылать похищенного... «Ухо там сначала, пальцы потом». «Поль, но мы же не можем вот так просто ждать. Это работа полиции — искать людей похищенных. И Лавр, он один. И даже если это он украл мою дочь, как ты набредила ранее, то пусть он несет заслуженное наказание. Я не могу вот так, не могу». «Конечно, не будем. Погнали». «Чёрт, опять это «погнали». Оно всегда заканчивается чем-то безумным и разрушительным». Но сейчас на кону жизни тех, кого я люблю. Да, я люблю Ярова. А за дочь свою порву на тряпке любого бандита. Мне надо позвонить. Мозг у меня наконец-то начинает соображать ясно. Надо было сразу позвонить Лавру. И почему эта простая мысль пришла мне в голову только сейчас? «Ага», — так он и ответил. «Если все как-то говоришь, что он точно не жилец. В кино таких героев обычно первыми». Лютый ужас трансформируется в сверхъестественный адский колотун. Вот немного приду в себя и вырву язык этой дурной мартышки. Хватаю со стола телефон, набираю номер Ярова, слушаю длинные гудки, сводящие с ума. Да, я не смотрю фильмы про убийство, мне нравятся комедии, поэтому я точно знаю, что мне нужна помощь. Но вдруг только права, а вдруг... Варя, наконец, отзывается телефон родным голосом, с сотого гудка кажется. «Слушай меня. Ты где? Где корюшка? Лавр, что происходит? Тут полиция. Я сейчас спущусь». Я сказал Варя, «У меня нет времени. Слушай меня в конце концов».